Глава вторая. Скелеты без шкафа. Я грохнула сумки на огромный дубовый стол и смахнула п о т смокрого лица. Даже волосы от влаги потемнели. Леди, сидевшая за этим самым деревянным мамонтом, недовольно поджала губы и взглянула на меня своими невыносимо серыми, точнее светло серыми, словно бумага не слишком высокого качества глазами. Сколько же было в них презрения и отвращения! Русская эмигрантка в ее доме, на житым таким непосильным трудом, ведь брак с нелюбимым мужчиной наверняка требовал усилий, но эта женщина освободилась от о а к о о в супружеской жизни еще год назад. Похороны Чарльза, право не дать не взять королевская семья, прошли весьма скромно. Джозеф вдоволь позволил себе оплакать покинувшего б р е е н н у ю жизнь отца на костлявом плече своей надменной матери и стал еще более невыносимым. Два года мы жили счастливо, на третий терпимо, на четвертый как кошка с собакой, и вот на пятый мы начали холодную войну. Оба несомненно проигрывали. Элизабет отодвинула от себя чашку из деликатного фарфора. И на столе образовались некрасивые пятна от пролитого чая. Отношение ко мне в этом каменном особняке было чуть теплее, чем к пислуге, наполнявшей этот огромный дом, словно рыбки японский пруд. Одного представителя персонала его все разбил инсульт прямо на рабочем месте. Высокого афроамериканца вынесли из родового гнезда семейства Андерсон вперед ногами, осносилок сыпалась прилипшая к ботинкам Гарольда гнилая листва. Снега той зимой не наблюдалось. В целом весь сезон был похож на затянувшуюся промозглую позднюю осень. Я уверена до сих пор, что если бы миссис а н д е р с о н меньше тренировала на несчастном садовнике свои голосовые связки, то он бы еще радовал меня своим ежедневным искренним "доброе утро, красавица" и ласковым взглядом больших карих глаз. Я сморгнула выступившие слезы и посмотрела на ту. По чьей вине они появились? Существо, гордо и м е н о в а в ш е е себя женщиной, по-прежнему молча б у р а в и л о меня тяжелым взглядом. Я вздохнула и провела руками по липким волосам. Элизабет, Джонни появлялся? Я купила, как вы и просили, кофе в зернах без кофеина, чай черный без ароматизаторов, печенье без глютена и сахар без сахара. Но последнюю реплику мать моего мужа даже приоткрыла рот, и я, пресекая ее попытку сказать нечто язвительное, быстро заверила почтенную даму. Я хотела сказать растительный сахарозаменитель и указала пальцем на торчащую из пакета зеленую коробку. Ниточка, которая в последнее время заменила э л и з а б е т губы, превратилась в обычный тонкий рот. Признак невиданного одобрения. Спасибо, отчеканила тоном снежной королевы владелица особняка и, преисполненная чувством собственного достоинства, поднялась с обитого дорогой тканью стула, с т о и в ш е г о не меньше половины бабушкиной квартиры в Петербурге. Обдав меня шлейфом дорогих духов, моя свекровь гордо прошествовала к выходу из столовой. Я облокотилась на стол. Ну что за семейка такая? Почему нельзя быть нормальными людьми? Задаваясь этими риторическими вопросами, я принялась разбирать оставленные на столе покупки, отгоняя пришедшую на помощь экономку. Уже сидя в своей спальне на втором этаже, натирая руки кремом, пахнущим белыми цветами и обещавшим моей коже гладкость шелка, я услышала призывную мелодию сотового. Как всегда вовремя. Горько вздохнув и попрощавшись с расслабляющим вечерним ритуалом. Я вытирая руки бумажной салфеткой, потянулась к мобильному. Имя, которое высветилось на дисплее, весьма меня задачило. Мария Романовская. Ошиблась номером? Забытые давно контакты преследуют каждый мой новый смартфон, к а ч у из памяти старого. Нажав на зеленую светящуюся галочку на экране сотового, я неуверенно поздоровалась с бывшей подругой детства. Привет. На больше е меня не хватило. На том конце провода раздалось неясное шуршание, затем последовало глухое приветствие. Вечер добрый, Элис, ты не занята? Есть минутка? Какая у ч т и в о с т ь Нет, рада слышать тебя. Столько лет прошло, ты как сама? Удивляясь самой себе, я поняла, что внезапный звонок из прошлого меня обрадовал. Машка хрипло рассмеялась. <смех> да я тоже. В Москве сейчас живу. Приехала в Питер, думала с тобой в с т р е ч у с ь вспомним школьные годы. Зашла к твоей бабушке, она меня огорчила новостью, что ты умотала в Лондон. Круто, поздравляю. С некоторой грустью проговорила подруга. Да не с чем поздравлять, Машка, не с чем. Вяло подумала я. Спасибо, дорогая, но поверь, ты ничего не потеряла, выбрав Москву. Старалась убедить я Марию. Как твоя мама? С некоторой осторожностью поинтересовалась я, помня о не слишком близких отношениях Машей и Ольги Алексеевны. В трубке раздраженно засопели. Вскоре подруга решила выдать достаточно нейтральный ответ. Нормально, насколько у нас в принципе может быть нормально. Кстати, раз уж зашла речь, моя передавала привет твоей. Они что-то давно не общались. Простите. Что? Я недоуменно хлопала глазами. А склероз может развиться к тридцати годам. Машуль, ты запамятовала, наверное? Я матушку лет с пяти перестала наблюдать в своей жизни. Короткий смешок раздался где-то в Москве. Нет, пока на памяти не жалуюсь. Ты разве не с мамой воссоединилась столице Англии? Я, честно говоря, Ольвтина Анатольевна не успела поинтересоваться, почему ты уехала, или ты замуж вышла? Бинго! Саркастично воскликнула я. И моя мать здесь абсолютно ни при чем. Как тебе такая мысль пришла в голову? т а к о они с Елизаветой Андреевной лучшие подружки, правда, в основном по телефону. Кажется, мама один раз только в гости к твоей приехала, не особо осталась в восторге от Соединенного королевства. Потому наши мамы решили остаться друзьями по переписке. Интересные новости получаются. А где она именно сейчас живет? Чем занимается? У нее есть семья? Обрушила я град вопросов на бедную одноклассницу. Казалось, собеседница находится в раздумьях. Выдержав длительную паузу, Маша с о б л а г в о л и л а в ы д а т ь краткий ответ. В особняке под Лондоном цветы выращивает, бросила небрежно подруга. одуревший фиброзно мышечный орган грозился оставить меня без оного. Хорошо, а я могу узнать ее фамилию, если ты в курсе? Тревожно задала я столь волнующий меня вопрос, чувствуя, что сознание вот-вот канет в спасительную тьму. Андерсон. Просто выстрелила мне этим сообщением в голову красноволосая одноклассница. Бум. Трубка выпала из недееспособных рук, и мое тело не приминуло последовать за Сотовым. Сколько прошло с тех пор, как я приняла горизонтальное положение на дорогом паркете, представить сложно. Джозеф стоял возле меня на коленях, о з а д а ч е н н о разглядывая меня через фирменные очки. И я отлично помнила, что данный аксессуар был б е з д и о п т р и й п о з е р Привычным движением длинных пальцев муж зачесал упавшие ему на лицо каштановые волосы назад. Почему он стал не актером, а врачом? Все задатки есть, театральность в каждом, даже довольно обыденном жесте. Ты в порядке? Почему на полу? Более умного вопроса в светлой голове благоверного не нашлось. Я ответила ему злым взглядом и мрачно процитировала известного героя. популярного в Советском Союзе мультфильма. Меня уронили. Я предприняла не самую удачную попытку покинуть прохладный пол. Оглядев муженка ь с недовольством, словно он и являлся причиной моего спонтанного падения, я плюнула на наше с ним военное положение и, опираясь о его не самые надежные в этом мире плечи, поднялась на ноги. Уже смотря на Джо с высоты собственного роста. Я сощурила глаза и окончательно смирилась собственным решением сломать свою жизнь. Как моя мама, ей понравился мой кофе, а печенье она попробовала. Я так старалась угодить моей дорогой матери, столько лет она была пропавшей без вести. Я задержала дыхание. Джозеф, у несомненно, паркет был по душе. Похоже, расставаться с ним он не собирался в ближайшее время. Сев по-турецки, он не весело протянул: "Твоя мама". Вежливая холодная улыбка мужа дрогнула, красивое лицо исказило гримаса гнева и негодования. "Ты, скажи, ты была в курсе, когда мы встречались, а когда сыграли свадьбу? Все ведь н а р о ч н о Не знала, как еще к ней подобраться". Он наклонился ко мне. с к о л ь з н у в вперед за горелыми руками по полу совершенно звериным выражением лица. Ты, я поверил тебе, влюбился, женился, черт побери! Мне было плевать на твое происхождение. Я даже дал тебе возможность не работать. А что взамен? Его зрачки расширились, огоньки света отключенного в углу спальни торшера сверкали в его глазах недобрым блеском. Казалось. Каждый мускул его тела напрягся, словно у гепарда, готовившегося к броску на антилопу. Не хочется быть антилопой. А взамен, моя дорогая, ты лишила меня и матери, и жены, и нормальной жизни, сделала меня каким-то извращенцем. После этих слов напряжение, пронизывающее каждую клеточку его е с т е с т в а исчезло. Плечи безвольно опустились. лицо расслабилось, во взгляде отражалась только боль, ненависть и ярость утихли где-то на глубине этих голубых льдинах глаз. Пропустив мимо своих ушей фразу о счастливой жизни домохозяйки, окое я не просила, спокойно обошла Джо и села на паркет, расположившись позади мужа. Затем обняла его, прислонилась к широкой спине, потёрлась о неё щекой. Стараясь вложить в этот жест всю свою любовь и нежность, что еще теплились в сердце, мой голос прозвучал надломано, треснуто и казалось принадлежал другой женщине. Я узнала об этом только сейчас. Увы, помню, что твоя родная мать погибла, когда тебе было всего шесть. Мне так жаль, но брак со мной не делает тебя. Неправильным. Думаю, стоит рассказать обо всем, Элизабет. Муж до этого абсолютно спокойно меня слушавший, вдруг резко отбросил мои руки и подскочил на ноги. Ни в коем случае. Слышишь? Не смей ей об этом говорить. Возможно, во время падения сильно приложилась головой и потеряла суть нашего разговора, а потому мне пришлось уточнить. Собственно. А когда ты сам об этом узнал и как, а? Теперь мы поменялись местами. Я была на полу и нападала, Джозеф стоял и защищался. Отступив от меня на шаг по направлению к двери, он рассмеялся. А когда подруга из России мою, прости, твою маму навещала? Такая интересная женщина, с английским у нее беда, но слова а л и с о ч к а и ее жест в сторону моего скринсейва на телефоне сказали многое. Так что пришлось убедить эту, как ее, Ольгу. Неправильно он произнес имя матери моей некогда близкой подруги. В том, что общение с ней и ее визиты довольно сильно травмируют Элизабет. Может, мама и догадалась, конечно, но виду не подавала. А навести справки для подтверждения моей гипотезы не составило сейчас труда. Да уж, это точно. Холоднее моей свекрови одновременно моей же матери, только айсберг в Арктике. Я не дала Джозефу продолжить, остановив в ы с т а в л е н н ы й вперед ладонью. А зачем? Для чего тебе было отваживать Ольгу Алексеевну? Рассказал бы мне, могли бы обсудить и с мамой. Может, оно только и на пользу бы пошло. Я совершенно не понимала м о т и в о в странного поведения моего мужа. Для чего так изводить себя и усложнять жизнь? Но ответ мне не понадобился. Он озарил ужасной догадкой мою и без того больную голову. Наследство. Чарльз умер. Его жена являлась наследницей всего состояния. Джозефу приписывалась лишь малая часть. А с обняк землей уходил во владение моей матери. Неужели тебе мало было денег? Ты так сильно испугался, что мамочка на радостях оставит все мне? Я захохотала. Она? Серьезно? В этом ты ошибаешься. Джоз с жалостью взглянул на меня и тихо произнес: "Это ты недооцениваешь силу материнской любви." И я словно подхваченная неведомой силой практически взлетела с паркета и устремилась к выходу из комнаты. Ты куда? – спросил он мою удаляющуюся спину. Но я уже не внимала его словам и кричала, перегибаясь с перил огромной лестницы. Мой голос эхом разнесся по полупустому дому. Маменька! Маменька!